Событие 50. -е. Моряки, привычны к чудесам. Эразм Роттердамский. Войну идей также нельзя выиграть без книг, как морскую войну без кораблей. Франклин Делано Рузвельт. 20 линейных кораблей это больше тысячи пушек. Это не менее 6 тысяч человек команды. И это все, что удалось собрать за 2 года со всей страны. До чего со стороны? прошерстили все северогерманские княжества, закинули удочки в Данию и Голландию, даже в Англию попробовали сунуться. И везде по чуть-чуть, но получилось в итоге нанять офицеров и матросов в нужном количестве. Собрали всех ветеранов. А еще и днем и ночью учились. Теперь оставалось только узнать, получилось создать флот за два года или нет. Да или нет. Чего уж скромничать, пушки теперь лучшие в мире. Единороги с удлиненным стволом установлены в портах на... Брехт точно моряком не был, но пришлось всю эту галиматью английскую заучить, чтобы с адмиралами и капитанами на одном языке говорить. На кораблях есть специальные артиллерийские палубы, получившие название «дэк», от английского «дэк-палуба». Дальше проще корабли с несколькими артиллерийскими палубами стали именоваться двух- и трехдечными. А потом уже совсем про хреново. Верхняя открытая палуба, на которой устанавливались орудия так называемой открытой батареи, в расчет не бралась. Таким образом, двухдечный боевой корабль – это корабль, имевший две артиллерийские палубы, расположенные ниже верхней палубы. И совсем сложно с названиями этих деков. Самая нижняя именовалась гондек. Над ней снизу вверх шли Deck и опердек. На всех палубах, деках сейчас в порты щурятся двухпудовые единороги, отлитые специально с чуть удлиненным стволом, не 7,5 калибров, а 9. Если в миллиметры калибры переводить, то 245 мм. Это прилично залп из 20 таких пушек Иван Яковлевич наблюдал на учениях, проводимых у острова Эзель. Поставили старый корабль, предназначенный на списание, и жахнули по нему и не чугунными болванками, а гранатами. Бабахнуло так, что фрегат, который определили на дрова, в дрова и превратился. Ничего такого французская эскадра из 14, кажется, линейных кораблей и нескольких судов поменьше противопоставить русскому флоту не сможет. Там короткоствольные пушчонки с максимальным калибром в 150 мм и стреляющие в основном чугунными болванками. Дальность стрельбы у противника километра полтора, единороги же бьют на 4. Всем ясно, что с четырех километров, когда и корабля почти не видно, попасть в него сложно, да и не надо. Но вот когда французы окажутся на расстоянии двух километров и 20 судов российских произведут залп одним бортом, то есть в противника одновременно полетит около пяти сотен гранат, это другое дело. Теорию вероятности не дураки выдумали. Там такие монстры, как Блес Паскаль и Пьер Ферма, голову ломали. Если сосредоточить 500 пушек на паре кораблей во главе ордера вражеского, то несколько десятков один черт попадет. И с каждым пройденным Кабельтовым точность будет расти. Плюсом французы от слова «совсем» ничего не знают о кроссинге «Т». Палочка на «Т», английская «кроссинг ДТ» – прием военно-морской тактики конца XIX – начала XX века. Они будут наступать, как сейчас принято, двумя колоннами. Адмиралы – Сиверс Петр Иванович, Синявин и Николай Федорович Головин – пришли в неописуемый восторг, когда герцог Берон поведал им о том кроссинге. Первый раз не получилось. Корабли в линию выстроить парусные совсем не так просто, как винтовые. И со второго не получилось, и даже с десятого. Но два года было. И сейчас при встречном ветре не получается как следует, но прямо по линейке ведь и не надо. Это не парад, а бой. Дальнобойность новых орудий позволяет и зигзагам с разбросом в 5 кабельтовых построиться. Долетят да гранаты. Зато учения показали, что с пяти кабельтовых и даже с семи количество прилетов по кораблю противника, на котором этот огонь сосредоточили, не менее 40 в две минуты. И от судна противника не остается за эти две минуты ничего. Про флот. Все же не так плохо все оказалось, как Брехт себе напридумывал, и как его президент-адмиралтейств коллегии Сиверс Петр Иванович пугал. После детального обследования кораблей на Балтике удалось подлатать до вполне приличного состояния пять линейных двухдечных кораблей и шесть фрегатов. «А долетит ли та птица до середины Днепра?» Выслушав отчет адмирала весной 1731 года, спросил у него Иван Яковлевич. Куда? Задам вопрос по-другому. Эти шесть фрегатов доплывут до Охотска. Ну, ни хрена себе. Почти так ему Сиверс ответил. Ну, долгое плавание. Снарядить как следует команды подобрать, бочками пустыми трюмы забить для плавучести и кучу плотников на каждом корабле с досками и прочими гвоздями. С ремкомплектом. А цель? Просто корабль с командой. В Китае загрузить продовольствием, которое можно хранить долго. Рис там, тараканов сушеных. Тараканов? Ну не знаю, кузнечиков. Шучу, хотя у них это лакомство. Кос, совет, кроликов, свиней с курями. И мы будем в Охотске иметь запас продовольствия и шесть кораблей с опытной командой. Там провести килевание, подремонтировать корабли и пустить их во все стороны обследовать наш Дальний Восток и Америку. Можно на каждом фрегате и немного крестьян взять, хоть по десятку молодых семей. А на что они закупят все это в Китае? Элементарно, Ватсон, на корне солодки. Ну и шерстяной материи с собой дадим. А еще я знаю, где в устье реки Анадыр есть кладбище моржей. Там сотни тонн моржовой кости. Был у нас сто лет назад такой первопроходец, Семен Дежнев. Он о том грамоту царю писал. Я приказал найти. И ведь нашли. На такое количество моржового клыка можно закупить половину всего продовольствия, что в Китае выращивают. Бо, я знаю. Ну, два корабля уже ушли. Шестерым легче.